После моего выступления в одном из институтов Академгородка ко мне подошла школьница, тоненькая и высокая девочка-подросток, которая волнуясь, бивчиво рассказала, что в Иркутске живет женщина, у которой хранится под стеклом неизвестное стихотворение Сергея Есенина, написанное им в Баку. У меня забилось сердце, но я еще боялся поверить услышанному. Слишком много бывало подобных ошибок и горьких разочарований. Однако мать девочки, сотрудница института Радченко, подтвердила мне сообщение Оли. К великому сожалению, та, которой Есенин написал это доселе неизвестное стихотворение, была серьезно больна. Ее родные не могли допустить встречи с ней, так как врачи категорически предписали никаких волнений, никаких разговоров, встреча, возможно, только через несколько месяцев. Как ни печально, но это было так. Конечно, будущая встреча с самой Еленой Степановной Хмельницкой, долгое время работавшей литературным редактором, даст недостающие звенья, воскресит малейшие, одной ей известные детали истории этого стихотворения Сергея Есенина. Наконец, она сама, очевидно, напишет обо всем этом. А пока вот что я узнал от дочери Елены Степановны Веры Иосифовны, от Радченко и Оли. Зимой 1925 года в Баку выдался редкий для города холодный день. На рассвете даже выпал невиданный в Баку снег. Дворник дома, расположенного около рынка, выйдя ранним утром подмести тротуары и мостовую, заметил на безлюдном еще рынке хорошо одетого человека, который, по-видимому, собирался не то присесть, не то прикорнуть на одном из пустовавших рыночных прилавков. Подойдя к этому человеку в сопровождении двух веселых щенят, дворник предложил ему зайти обогреться к нему в дом, где жена его напоит незнакомца горячим чаем. Тот сразу согласился, стал играть со щенятами, а потом, засунув их в свои карманы, пошел к указанной дворникам двери, но, перепутав, толкнул другую дверь, за которой увидал совсем молоденькую, красивую девушку с большими черными глазами, Рядом с ней стояла женщина. Обе они сразу узнали в вошедшем Есенина, так как старшая из них была вхожа в редакцию «Бакинского рабочего», где как-то состоялась встреча с Сергеем Есениным, и куда она привела с собой эту черноглазую Лёлю Селиванову.